признание. Глубоко уважаемая Анастасия Дмитриевна, когда я ушла от вас, это было две-три недели тому назад, около вашего института стояла белая машина. Я ею залюбовалась, и шофер, вы легко догадаетесь, что это был Георгий Васильевич, он ехал развозить вашу почту, предложил захватить с собой и меня. От него я узнала, что вы крупнейший специалист мира в области дефектологии, и что вы отказались от должности директора института. ради той научной работы, которую считаете делом всей своей жизни. Она меня не берёт к себе, Георгий Васильевич. А ты нажимай, нажимай. Она о того. Она надо сознаться, добрая. И вот я жму. Я пишу вам ночью. Знаете, как это бывает? Ночью вы решаешься думать и делать то, на что не решишься днём. Дела мои следующие. Вскоре по окончании школы мама меня ударила. Я её возненавидела, решила воспользоваться аттестатом зрелости, уйти из дома, работать и стать совершенно самостоятельной. Поэтому я и не готовилась в институт. Мне было не до экзаменов. Я ненавидела свою маму, свой дом. Когда я к вам пришла, до конкурса оставалось всего 5 дней. Я понимала, что как следует подготовиться не успею, а дерзнуть не хотела. Я знаю, что излишне самолюбива, часто ложно самолюбива. Когда я была у вас и с вами поговорила, моё желание стало ещё сильнее. Эта работа захватила бы меня, она мне по сердцу. Есть много хороших профессий, но ваше дело мне нравится. Должна признаться, что я не терпеливый человек, а работа с такими ребятами, я это знаю, требует большого терпения. И вот я прочла в трудах Абушинском, что он был тоже очень нетерпелив. Уроки вели его ученики, Он подслушивал и когда кто-нибудь чего-нибудь не понимал, грыз ногти от нетерпения. Это меня успокоило. Хочу вам сознаться ещё в одной очень тяжёлой черте своего характера. Это началось примерно с шестого класса. Я чувствовала себя взрослее других ребят. Все говорили, что я умная. Должно быть, неэтично об этом помнить, но что ж поделать? Я и сама понимала разницу между собой и своими сверстниками и начала как бы это выражать. В общем, я начала придуриваться. У нас говорят, придуряться. Зачем я придуривалась? Не знаю. Прошли годы, и жизнь меня покарала. Со мной случилось вот что. Я сделалась той, второй Киры, которой хотела стать, а не той, которой родилась. Но вернуться в свою старую шкуру оказалось не так-то легко. И стала я настоящей дурой. Вот это главное моё признание вам. и себе. Анастасия Дмитриевна, примите меня на работу, я вас очень прошу. Вы не раскаитесь, я вам обещаю. А со мной и мамой за это время случилось вот что. Я простила её. Разжигала себя, не хотела прощать, а оно простилось. В будущем году я поступлю в институт, потеряв год. Эка дура. Я бы на вечерней могла пойти, тогда бы вам проще меня оформить. Верно? А в этом году возьмите меня хоть уборщицей, я согласна. Не оставляйте меня, пожалуйста. Вот мой адрес, который я тогда не оставила вам от злости. С величайшим уважением, ваша Кира. 3 часа ночи. Свитает. Профессор Тюленева не ответила на письмо. Она находилась в командировке в Лондоне. Кириново письма не раскрыли. На его конверте стояло лично. Слово лично было трижды подчёркнуто.